Врачебный консилиум, или кто там еще, неожиданно принял такое решение, после которого Таймуразов больше не появлялся перед глазами сказочника. И это решение было единственно правильным. Врачи действительно хотели вылечить больного, а Таймуразов только мешал. Постоянно мешал одним своим присутствием. Будучи в белом халате, он был темным образом для пастуха в сознании которого укоренилось недоверие к доктору. «А где наш милый Осьех Андросыч спохватился больной. «Я уже соскучился, третьи сутки не вижу». «Осип Хандросыч?» – уточнила медсестра. «Его отстранили». «Ой!» – не поверил сказочник. «Да неужели? А как же теперь будет жить медицина? Она же загнется». «Скоро сюда приедет московская комиссия», – уходя, шепнула медсестра. «Скоро вы пойдете на поправку что Че «Че-то здесь не то». Больной встревожился. «Сами, значит, не сумели справиться. Решили Москву подключить. Так, что ли, это надо понимать?» «Через несколько дней и в самом деле приехала какая-то комиссия». На лбу у нее не было написано, что из Москвы, но если присмотреться и прислушаться, столичный образ, московский выговор, сами за себя красноречиво скажут. Кроме того, не надо забывать о фантастическом таланте сказочника. Все люди перед ним звучали не хуже музыкальных инструментов, спрятанных под футлярами одежды, футлярами тел. И как раз вот это обстоятельство заставило его насторожиться. Москвичи, они ведь как звучат. От них можно услышать бой курантов, приглушенный гул проспектов и площадей, наполненных их языками всего земного шара. Можно услышать большой концертный зал Чайковского или что-то наподобие того. Сказочник-пастух все это слышал, от одного, второго и третьего члена московской комиссии, а четвертый вызвал подозрения. Четвертый седой профессор был человеком явно не столичным. Профессор этот излучал музыку патриархальной провинции, пастушью идиллию, можно сказать. Закрывая глаза и прислушиваясь к этому профессору, Сказочник ловил себя на мысли, что перед ним находится светлобородый, лобастый образ крестного отца. Сначала он хотел что-то спросить у профессора, но тут же в нем сработало жесткое правило зоны – не верь, не бойся, не проси. Столичная комиссия взялась его обследовать, снова дала дом, пошли анализы, попытки завязать с ним душевную беседу. И тогда он разоткровенничался, как на духу, стал молоть несусветную чушь по поводу того, что он не простой пастух, он пастух мироздания, пастух во вселенной, который пасет бесчисленные стада созвездий, лично ему доверенные Господом Богом. И в доказательство этого он показывал докторам странный какой-то серебристый пастуший рожок, из которого он научился извлекать волшебно-изумительные звуки. В детстве у меня был такой э, рожок-божок. По секрету сообщил пастух, поглаживая ярко-золотистый инструмент. Я потерял по глупости, думал, не найду. Но, слава богу, светлобородый и чем-то похожий на крестного отца, неожиданно обрадовался. Рожок-божок. А ну-ка поподробнее, пожалуйста. Что за рожок такой? Что за божок? Так, ничего особенного. Осколок месяца. Сказочник вытащил инструмент из-за пазухи. Вот, смотрите. Похож? Как две капли, согласился профессор. А где взяли? Там, в пастушьей сумке. А что там еще интересно? Моцарт? Ну, не сам, конечно. Музыка Моцарта. Мне это нужно для улучшения памяти. Интересно, а как там эта музыка помещается? Ну, как? Как в музыкальной шкатулке. Понятно. И что, помогает, нет? Вспоминаю все больше и больше. Что именно? А то, что забыл? Логично. Неторопливо, задушевно поговорив с больным, профессор, сидящий на краю кровати, поднялся, Уйти. Дверь в палате заскрипела И послух проговорил, поднимая палец к потолку Фа диез второй октавы Замирая на пороге, профессор спросил Где, какие октавы? Дверь, говорю, скрипит, фа диез второй октавы Что, не верите? Можете проверить Возьмите камертон и приведите сюда Хоть Моцарта, хоть Сальери «А что это мысль?» «Профессор, похожий на крестного отца, кисловато улыбнулся на пороге. «Кого-нибудь из них я обязательно приглашу. А вы отдыхайте пока». «Некогда. Я теперь пастух вселенной. Стада? Стада созвездий. Кто за ними присмотрит?» «Да-да, конечно». «Профессор согласно кивнул головой». И все-таки вы берегите себя, вы еще нужны для человечества. Само собой, сказочник пространно улыбнулся. Я ведь пока еще самого главного не написал вилами на воде.